Глава вторая. Шабаш на острове Клык. Холодное мерцание минералов освещало дорогу, позволяя опустить взгляд под ноги и контролировать каждый шаг, чтобы ненароком не поскользнуться на мокром камне. Приложив ладонь к стене для дополнительной страховки, Нериса задрала голову, стараясь окинуть взглядом растения, вьющиеся по неровностям породы к самому своду пещеры удивительно. Раньше она этой дорогой никогда не ходила, а потому каждый новый поворот и изгиб в породы привлекали острое внимание, отпечатываясь в её памяти. «Я не помню этих коридоров, по-моему, мы заблудились. Всё это точно проделки бесов-пересмешников», — проворчал обиженный девичий голос. «Ты не боишься, что мы наткнёмся здесь на пещерных гоблинов?» Нериса нехотя отвела взгляд от растения и презрительно фыркнула, из глянув на подругу. «Нова, все гоблины перевелись столетия назад, никого мы здесь не встретим. А я слышала, что они вовсе не перевелись, а всего лишь впали в дрему». Нериса подавила смешок. «Скажи еще, что прочие бестии, вроде великанов, впали в сон, они сгинули». «И скажу». «А ты не сможешь мне возразить, потому что ты об этом ничего не знаешь!» Белокурая девушка упрямо сложила тонкие руки на груди и вздёрнула подбородок. Нериса закатила глаза и хмыкнула «Нова, возьми в руки себя, не косы, и успокойся. Даже если какой-нибудь заблудший гоблин, непонятным образом забывший сгинуть, явится тебе навстречу, его явно смутит моя компания. Иначе говоря, пусть только сунется». И потом, я никогда не заблужусь в пещерах, тем более на клыке». Охота на ведьм загнала выживших членов Ковина под землю ещё до того, как на престол взошёл король Кастер. Остров неоднократно выжигали дотла, обшаривали вдоль и поперёк, даже заходили в небольшие пещерки, пытаясь отыскать следы ведьм, но находили лишь пустоту. ковен бесследно исчез, а вместе с ним и любая разумная жизнь на поверхности клыка. Успокоившись, короли прекратили рьяно осаждать остров. Однако на мёртвые земли регулярно наступали сапоги королевской теневой стражи. Выискивали, вынюхивали, но не находили, чего искали. Ведьмы незримо обосновались под землёй и существовали в самых потаённых, скрытых от глаз пещерах на протяжении уже целого века, приспособившись к жизни в тени. Небо над головой им заменяли своды гротов, рыхлую землю под ногами твёрдый камень. Редко Ковин выходил на поверхность маленькими группами, но страх загонял их обратно. Так в тени рождались новые поколения. Кто-то выползал на поверхности и дышал под открытым небом, кто-то вообще не видел дневного света. Нерисса, рождённая под землёй, имела тесную связь с этой стихией. Она чувствовала, как жизнь струится и бежит по пустынным коридорам, словно кровь в венах. Слышала шорохи и голоса камней, улавливала колебания, когда двигалась порода. Каналы и гроты острова Клык Нериса знала как свои пять пальцев и никогда не боялась заблудиться. Только здесь, под землёй, те, кто остался от некогда могучего ведьмовского рода, могли спокойно существовать и не бояться гонений. «Быть может, ты и знаешь систему подземных ходов Клыка вдоль и поперёк, вот только это отнюдь не гарантия безопасности. И более того, ты всегда в неподходящий момент выбираешь новую дорогу. Буркнула Нова и закатила глаза. Тут же её нога скользнула по мшистой шубе камня, и ведьма успела только вскрикнуть. «Нова!» Поймав подругу за руку, Нериса потянула её на себя, но хрупкая с виду девушка оказалась на деле куда тяжелее и без труда увлекла спасительницу за собой. Ведьмы повалились на мшистый камень, и их платья из светлого сукна вмиг стали зелёно-чёрными. Влага земли быстро пропитала ткань и добралась до кожи, обжигая её холодом. С минуту ведьма оторопела, глядели на чумазые лица друг друга, а после каждую охватили совсем разные чувства. Нериса захохотала до колик в животе, а Нова взвыла и зарычала. — Я тебя ненавижу! — Да брось! Я ведь знаю, ты меня обожаешь! Всё ещё, сгибаясь от смеха, ответила Нериса, пытаясь подняться. Встав сперва на четвереньки, она выпрямилась во весь рост, но первая попытка подняться обернулась неудачей. Под ногами была скользкая каша. Поскользнувшись, Нериса снова упала на мшистый камень, на этот раз вызвав смех у Новы. Они дружно расхохотались. «А теперь представь выражение лица неарин когда мы явимся на совет старейшим в таком виде!» — все еще хихикая выпалила Нова. «Зачем представлять?» — невозмутимо отмахнулась Нериса, поднимаясь на ноги. «Лучше нам поторопиться и самим всё увидеть». Нериса встала и помогла подняться подруге. Вместе, уже без былой осторожности, они лихо побежали по коридору, подгоняемые временем. Коридоры на пути скользили и переплетались, как вены и артерии в теле человека. Они то расширялись, то сужались, поднимались вверх или резко уходили ниже. Каждый новый поворот отличался от предыдущего. Над головой сверкали фосфорицирующие камни то ли лилового цвета, то голубого, а то и всех цветов сразу. В пещерке стены густо поросли странными растениями с монотонно мерцающими прожилками зелёного цвета. Во впадине стены были идеально ровными и блестели, как зеркала. И только крошечные трещины выдавали в этих зеркалах камень. Подгоняемые страхом опоздать на собрание старейшин — Нерисейнова, как бестии, проносились по коридорам, распогивая встречных соплеменников. Наконец, они вырвались из сети узких тоннелей в просторную пещеру с высоким сводом, под которым мерцали минералы разных размеров и форм, наполняя её загадочным свечением, придающим собранию особую таинственность. Зал напоминал амфитеатр со сверкающей самоцветами крышей. Ряды каменных уровней уползали всё ниже и ниже, закручиваясь раковины улитки вокруг небольшого, искусственно созданного колодца с кристально чистой водой. Рядом с колодцем стояли четыре фигуры в мантиях цвета бирюзы. Старейшины вели напряжённую беседу вполголоса и никто из них даже не поднял взгляд на новоприбывших. Воодушевившись тем, что остались незамеченными, Нериса и Нова прокрались к скамейкам. «Кажется, мы не опоздали!» высказала догадку Нова, бессил, падая на первое попавшееся место. «Будем надеяться, что Неорин будет того же мнения, когда заметит нас». Нериса шумно втянула солоноватый воздух носом, остывая после резвого бега. Постепенно пещера заполнилась людьми. Игул голосов начал перебивать беседу старейшину колодца. Боясь упустить хоть слово, Нериса пихнула нову локтем в бок и кивнула на нижний ряд, где еще можно было найти себе место. «Идём туда, здесь мы ничего не услышим. Ты нарочно хочешь маячить бельмом на глазу у неорин?» — зашипела Нова, потирая бок. «Если ты так ставишь вопрос, то да». Нериса сорвалась с места и, перегибаясь, устремилась к каменным ступеням, спускающимся к нижнему ряду. Нова буркнула что-то себе под нос, но последовала за ней. Когда девушки добрались до первых рядов и заняли места, старейшина оторвались от созерцания колодца и перевели взгляд на собравшихся. Статная женщина с длинными белоснежными волосами презрительно сморщила нос, когда на глаза ей попались Нериса и Нова в грязных платьях, да ещё и в первом ряду. Нова замерла, словно кролик перед удавом, и промычала. «Духи защитники, по-моему, она нас заметила!» «Если сомневаешься, можем помахать». Дразня подругу, Нериса хотела было помахать рукой, но Нова навалилась на неё всем телом, не давая пошевелиться. «Не зли её, ты совсем, что ли?» Нериса ничего и не ответила. Да и что она могла сказать? Уж точно не то, что боялась неорим до смерти и свой страх маскировала за жалкими попытками отшутиться, наивно полагая, что мудрая женщина не замечает её детских уловок. Потеряв родителей ещё в раннем детстве, Нериса, как и Нова, попала на воспитание к старейшинам. неарин Гилмор, Сайрус и Галин были опорой всего Ковина. Именно они бережно хранили исконные ведьмовские знания и не давали варварам-королям запустить свои загребущие руки в сокровищницу и разграбить то, что осталось от колдовского рода. Также в число обязанностей четвёрки входило и наставничество. Быть воспитанницей старейшин почиталась за честь, однако Нерисса всё отдала бы за возможность изменить свою жизнь. Например, оказаться в таком мире, где ей не пришлось бы прятаться под землёй, словно прокажённой, где она прошлась бы под открытым небом клыка без страха шагнуть в костёр, где рядом с ней были бы родители, а не наставники в лице Ниарины и остальных. Старейшины воспитывали новые поколения сурово, но справедливо, напоминая о том, какова была реальная жизнь. Памятуя о том, что делали с ведьмами и колдунами раньше, наставники не столько обучали новые поколения магии, хотя и ей уделялось должное внимание, сколько воспитывали в них стойкость духа и развивали физическую силу. С течением времени поколения обновлялись, и сила ведьм уменьшалась, поэтому вопрос обычной подготовки, физической и моральной, стоял более остро. Сейчас в ковине насчитывалось около 80 человек, среди которых силой природы обладала разве что дюжина. Остальные же были магами разума или обычными людьми, в чьих жилах не было ни капли колдовской крови. Порой Нериса даже завидовала им. Ненаделённые силой они могли после забвения, насланного рукой мага разума, покинуть клык и переехать на одичалый берег в Рафтмар или на Фроузлэнд, чтобы вести там самую обычную жизнь, не боясь быть прочтенными и посланными на костер. Но только не в том случае, если человек воспитывался старейшинами. Будь то чародей или же обычный смертный, не унаследовавший магического начала, попадая на воспитание к старейшинам, любой становился частью единого организма и покинуть общину уже не имел права. Старейшины очень много вкладывали в своих учеников — а потому не могли позволить такой подготовке сгинуть напрасно. Переживая, что вновь показала себя не в лучшем свете, Нериса смяла подол испачканного платья, глядя с лёгкой улыбкой на Ниарин и дожидаясь, когда же наставница наконец покачает головой разочарованная воспитанница. Однако старшая ведьма не переменилась в лице. Взгляд её небесно-голубых глаз показался небывало холодным. Что-то внутри Нерисы надорвалось от этого вида. Такой взгляд наставницы не предвещал ничего хорошего. «Сёстры и братья», — начала Ниарин, и Нериса заметила и другие перемены в женщине. Тон её, под стать колкому взгляду, стал ледяным, а голос был таким громким, что заставил огоньки восковых свечей задрожать. По спине пробежал неприятный холодок. Мышцы напряглись, готовые в любой момент среагировать на команду. Расправив плечи и приосанившись, Нериса сощурила глаза, прожигая старейшин взглядом. «Боюсь, этот шабаш не останется в нашей памяти как что-то приятное. Мы принесли вам плохие новости», — продолжила Ниарин и перевела взгляд настоящего рядом с ней мужчину. Слово взял Седовлас и Гилмор с причудливой прической из множества коз. Он качнул головой и положил ладонь цвета жёного сахара на колодезный камень. Нет смысла красивыми речами оттягивать неизбежное. Гилмор сверкнул глазами, и от внимания Нерисса не укрылась тревога в поведении наставника. На протяжении уже четырех дней на клык высаживается теневая стража. Отряд короля Кастера обыскивает остров с особой тщательностью, а сегодня наши лазутчики обнаружили на западной части острова шатры. Теневая стража разбила лагерь и следит за подступами к острову. Мы могли бы без труда уничтожить небольшой отряд. Мягкая и даже робко, что было ей свойственно, добавила миниатюрная Галин. Но тем самым мы рискуем выдать себя и подтвердить опасения Кастера на наш счёт. Король, прознав, что род магов жив, пустит сюда целый полк, против которого никак не устоять, а потому нам остаётся лишь затаиться. Кроме того, — Сайрус решительно выступил вперед, — вернувшиеся вчера с Гринфорда Малого разведчики Юра и Санти сообщили, что король добрался и до простого Люда, без объяснения арестовывая каждый вечер по семеро человек. Задержанных сводят в замок, но на рассвете каждого дня некоторых отпускают, и люди эти ничего не помнят. Ни о самом задержании, ни о том, что происходило с ними при дворе короля. Нериса почувствовала у своего уха дыхание новы. «По-моему, Кастеру пора сползти с трона и уступить его кому-нибудь из его сыночков. Этот безумный король свихнулся в конец». «Подозреваю, что тут дело не только в безумии», — высказала догадку Нериса, не отводя взгляд от старейшин. «А в чём, по-твоему? Это ведь ненормально. Такое может выкидывать только умолешённый». «Мне кажется, это не ненормальность, а самый настоящий страх». Кому-кому, а Кастеру бояться нечего в его-то неприступном замке? Не всякий каменный замок защитит от страха. Нериса прекрасно знала, что ужас никогда не стучится в двери. Он минует любые преграды и нагло забирается в самую душу. Селится там и все отравляет. — Только не говори мне, что ты выгораживаешь, мерзавца! — возмутилась Нова. — Ни в коем случае, но мне его отчасти жаль. — Жаль? — Да. Нериса улыбнулась, потому что именно на долю Кастера выпала участь отвечать за грехи его предков. Она боковым зрением видела, как глаза Новы округлились так, что стали похожи на два увесистых чеканных гроха. — Ты думаешь, это оно? Подруга прижала ладони к губам, подавляя всхлип. — Давно пора. Испытывая неподдельную ненависть к королевской семье, Нериса была бы рада услышать, что пришел час расплаты для губителя всего магического рода. Воспитываемая старейшинами, она знала все скрываемые от Ковина тайны. Но если все эти ужасы еще можно было подчинить разуму, личную, кровоточащую день ото дня рану не получалось залечить ничем. Сиротой на попечении старейшин Нериса оказалась из-за королевской охоты на ведьм. Этот кошмар тяжким грузом въелся в сознание, заставляя кровь бурлить. Наконец, кто-то понесет наказание за страшное предательство и ответит за грехи собственные и своих предков. Нериса была даже рада, что участь эта пала на жестокого Кастера и его не менее жестоких сыновей. «Мы склонны полагать...» — продолжила Нерин. «Что такая активность со стороны короля объясняется входящим в полную силу проклятием матери ханы По залу пронеслась нарастающая волна вскриков и вздохов. Нериса, ожидая бурной реакции шабаша, всё равно подпрыгнула от неожиданности, когда Нова шумно вздохнула и шлёпнула её по плечу с такой силой, будто пыталась прихлопнуть назойливое насекомое. «Духи защитники! Нова, мне больно! Лучше уж держись за свои косички!» Пожаловалась Нериса, потирая ушибленную руку. Светловолосая ведьма, повинуясь команде, схватила в руки косы и придвинулась ближе, чуть ли не спихивая Нерису с края скамьи. «Но ведь ты была права!» «Я всегда права!» Пожала плечами Нериса и гордо откинула волосы за плечо. Действие показалось бы даже эффектным со стороны, не будь пряди испачканы грязью имхом так, что, проехавшись по плечу, оставили на коже и белой ткани заметный зелёный след. Король напуган. Голос Нерин ещё долго отзывался эхом где-то под сводом. «Он загнан в угол и использует всё, что может» чтобы избежать страшной кары, включая свое положение и безнаказанность. «Ему известно, что проклятие земель падет, когда весь его род сгинет», — подхватил Гилмор. «А потому, пока жизнь еще теплится в кастере и в его сыновьях, он будет всеми силами искать способ снять проклятие матери от ханы. Король будет тиранить народ» распространять свое влияние на соседние королевства, и рано или поздно может найти иное решение, которое окажется отнюдь не в нашу пользу. «В интересах старейшин не допустить того, чтобы губитель ведьмовского рода устоял в борьбе с этим проклятием», заговорил Сайрус. «Наша обязанность, как детей от Ханны, помешать королю разрушить колдовство». «Но мы не знаем, что именно задумал Кастер» возразила Галин, напуганная больше остальных. Его замысел ужасен, и к нашему великому несчастью матери Адханны не успела передать последователям секрет своей магии, а потому сейчас мы даже не в силах представить, что придумал изощрённый ум Кастера. Шабаш проводился как открытый совет, где каждый присутствующий имел возможность сказать своё слово. Нериса, не привыкшая молчать, прямо высказала догадку. «А что, если он хочет найти кого-то настолько же сильного, как Адхана?» «Проверяя людей, он выдает себя. Логично предположить, что ему нужен маг», — вставил Сайрус. «Но ведь...» — пискнула рядышком с Нерисой Нова. «Проклятие матери Адхана было сложено на древний лад, кровавый. Я сильно сомневаюсь, что Кастеру удастся найти кого-то настолько же сильного или хотя бы близкого по силе». «Нова права?» Поддержал девушку знакомый голос из зала. Нериса почувствовала, как напряглись плечи. «Залия». «Быть может», — продолжала та. «Король поверил в историю о ее дочери и теперь намерен найти ее внуков или правнуков, чтобы использовать их силу». «Ребенок от ханы — это миф», — почти прорычала Ниарин, недобро сверкнув глазами. «Вполне в духе короля безумцу уверовать в подобную чушь». Нериса упрямо нахмурилась. Выступать в поддержку Залии совсем не хотелось, но та была права. «Мы сами наверняка не знаем, сказка это или нет. Слухи не рождаются на пустом месте. К тому же в наших архивах есть весьма странные записи, наталкивающие на мысль «Хватит!» — отрезала Ниарин. «Легенда эта неоднократно проверялась нами и ни разу еще не подтвердилась. Да если бы дочь Атханы существовала, она бы ни за что не дала делу матери погибнуть». Она бы не позволила королям загнать нас под землю. А может быть, она, оставленная родной матерью, просто возненавидела весь Ковен? Так с чего ей помогать тем, ради кого от хана оставила ее свою единственную дочь? Остынь!» Нериса почувствовала толчок в бок, но восстарательно пыталась ее успокоить. Терпение старейшин все же имело границы. Задетая тем, что с ней не считаются, Нериса упрямо вскинула подбородок и задумалась над странным поведением старейшины. По одному только её виду стало понятно, что Неорин готова вспыхнуть так же ярко, как пламя в костре. Однако пыл старшей ведьмы остудил Гилмор. Он осторожно накрыл её плечо ладонью и произнёс. «Какой бы невероятной ни была эта теория, она всё же может оказаться правдой!» Король принялся проверять и допрашивать простых людей. Это говорит о том, что он старательно кого-то ищет. Быть может, он уже хватается за соломинку, стараясь спастись, и готов поверить в миф о дочери от ханы? Даже если так, — вновь вскипела неарин С чего вдруг король решил будто ему под силу отыскать мифических наследников от ханы? Представь мы хоть на миг, что Кастер нашел такого мага, как он намеревается использовать его». Галин задумчиво склонила голову, затем провела ладонью по поверхности колодезной воды и, не отрывая взгляда от отражения, сказала, «Король безумен, но сыновья его хитры. Имея в руках власть, они способны выудить истину отовсюду, выжимая ее, как сок из спелого плода». Допустима мысль, что Кастер действительно вознамерился отыскать прямых потомков от ханы. Он использует их силу, чтобы избавиться от проклятия? Ведь только ребёнок от ханы способен на такое мощное колдовство. Нериса видела, как напряглись остальные старейшины. Это напряжение в воздухе стало практически осязаемым. Огоньки на свечах в зале дрожали. — Как бы то ни было, — голос Ниарин звучал теперь мягче, мы не можем полностью опираться на эту теорию, не имея никаких доказательств. Король способен поверить в миф о ребенке Атханы, однако мы не настолько наивны. Если Кастер действительно питает надежды спасти положение с помощью наследника матери, у нас появляется крошечная надежда на успех, ведь нет никаких достоверных свидетельств, что таковой наследник вообще существует. И все же Я не могу не признать, что угроза остаётся. Кастер безумен, но если саму мысль о ребёнке от Ханны ему внушил один из его сыновей, всё может обернуться против нас. «Бесы-пересмешники вновь склоняют чашу весов в пользу врага», заключила Галин дрогнувшим голосом. Сайрус шагнул к ней и мягко накрыл ладонью её руку. «Братья и сёстры!» — возвал Гилмор, призывая весь шабаш угомониться. Наш остров снова оккупирован врагом. На Гринфорте малом людей арестовывают и сводят во дворец. Проклятие матери Атхана усиливается, и мы должны сделать все возможное, чтобы оно в конечном результате подавило нашего врага. Чтобы знать наверняка планы Кастера и суметь их расстроить, подхватила Неорин, мы должны быть точно уверены в своих дальнейших действиях. Нам не остаётся иного пути, кроме как собрать любые имеющиеся сведения непосредственно на острове Короля. Узнаем Узнаемы больше от жителей малого Гринфорда смогли бы сложить общую картину. Сейчас же мы разглядываем Гринфорд лишь через замочную скважину». Пещеру постепенно наполнил гул одобрительных возгласов. Воодушевление шабаша подпитала померкшие кристаллы под потолком, и самоцветы вновь вспыхнули ярче свечей. Галин плавно провела ладонью по кристально чистой колодезной воде и заговорила первой. «В походе должен принимать участие маг разума. Нам известно, что покинувшие дворцовые стены люди пребывают в забвении. Возможно, нашему шпиону удастся снять пелену с памяти пострадавшего, и он прольет свет на происходящее». «Но отправлять одного человека слишком рискованно», — поддержал ее Сайрус. «Сопровождать мага должны ненаделённые колдовской силой члены Ковина», — добавил Гилмор. «Они обеспечат безопасность при передвижении нашего лазутчика». «Я настаиваю на участии в походе и мага стихии». Слова Ниарин удивили остальных членов совета не меньше, чем удивила бы весть, будто короли прекратили вести охоту на ведьм. Шабаш дружно ахнул. Нериса нахмурилась. Испокон веков колдуны, управляющие силами природы, были презираемы и нелюбимы. Своей вполне естественной натурой они пугали обывателей жуткой с их точки зрения способностью контролировать стихии земли, воды, воздуха и огня, рушить земную твердь или топить улицы, сносить ветром постройки или сжигать города дотла. Люди считали, что подобная способность не на ведьмы-колдунов бесами Нижнего мира. Высшая сила духов-защитников Сверхнего не сосредоточила бы такую мощь в руках обычного смертного. Стремясь защититься от стихийных ведьм и магов, они начали отлавливать их и сжигать на кострах, придавая пепел земле во того, что порождение Нижнего мира вернулось во Освояси. В противовес этому жуткому истреблению ведьм разума, наоборот, почитали, Не обладая разрушительной силой, они влияли на сознание, лечили внушением, читали будущее или прошлое, давали советы, к ведьмам разуму обращались за помощью, а все до единого короли стремились поставить их у своих тронов. Гонимые магии ведьмы стихий были вынуждены скрываться и затаиться, и вскоре сила их почти исчезла с лица земли. Простой люд мог наконец-то спать спокойно. Яркие воспоминания и страх жили по сей день, и слова Ниарин заставили весь шабаш дружно вздрогнуть от ужаса. Шокированные, люди затаили дыхание, а Нериса и вовсе забыла, как дышать. Реакция собравшихся Ниарин не смутила. Она подняла ладони, призывая к спокойствию, и поспешила объяснить. «Этот поход — опасное предприятие, и наши люди должны вернуться целыми и невредимыми». Маг стихии земли хорошо ориентируется на любой местности — равнинный или горный, такой как Гринфорд Малый — и сможет без труда провести спутников по лабиринту улиц к безопасному месту. неарин Галин запнулась. Разумно ли посылать на остров могущественного мага стихии, если на него, судя по всему, ведет охоту кастер? Неразумно посылать на остров могущественного колдуна но вполне предусмотрительно приставить к отряду слепых хоть одного зрячего». Старейшины вновь замолчали, примиряясь со словами Неорин. В торе безмолвию совета собравшиеся не шелохнулись. Тишина отзвалась гулом в ушах. Нериса, как и весь шабаш, понимала, что сама идея похода была сопряжена с огромным риском, потому что совет не решился сразу оспорить дерзкое, но не лишённое смысла высказывание Неорин. Кроме того, могущественных магов в Шабаше не существовало уже много лет. Самыми сильными на сегодняшний день были старейшины, но даже их мощь не шла ни в какое сравнение с той, что была у их предков. Да и никто не мог помыслить о том, чтобы отправить на Малый Гринфорд кого-то из четверки. Постепенно Гул Голосов вновь заполнил пещеру — заставляя кристаллы под потолком зловеще померкнуть, отчего зал провалился в непроглядную темноту, и свечи тут были бессильны. Холодный полумрак залил весь грот и наполнил тьмой душу Нерисы. В этой гнетущей темноте, окружённая шёпотом и испуганными возгласами соплеменников, она буквально ощутила тот первобытный страх, который испытало первое гонимое поколение, бежавшее под землю 104 года назад. Ища поддержки, Нериса повернулась к нове, побледневшей как полотно. Сердце Нерисы сжалось при виде перепуганной подруги. Впрочем, всякий маг при упоминании рода Гринфордов начинал дрожать от ужаса. Внезапно страх уступил место злости и ненависти, что заструились по пожилым бурлящим потоком. Нериса решительно сжала челюсти, понимая, что бездействие гораздо хуже предстоящего похода, а пустые разглагольствования совета опаснее огня. Девушка не хотела, чтобы Нова тряслась от ужаса, чтобы Ковен и дальше скрывался в пещерах глубоко под землёй. К тому же, впервые за годы недомолвок у неё появился реальный шанс узнать, что стало с её родителями, когда те отправились по поручению на остров королей Гринфорд. Сжав кулаки, Нериса решительно поднялась со своего места. «Я прошу у совета старейшин разрешения участвовать в походе в качестве мага стихии земли». Она прекрасно осознавала, на какой риск шла. Отряд могли перехватить ещё в гавани Клыка, задержать на подступах Гринфорду Малому и даже арестовать и доставить во дворец к королю. Но разве можно было бездействовать, когда сама природа ополчилась против рода Гринфордов, когда почва для их гибели созрела, а злость, гнев и обида магов окрепли? Сколько ещё нужно было прожить, гадая, что в действительности случилось с родителями на злосчастном Гринфорде? От напряжения под ногами запрыгали мелкие камушки, но Нериса лишь сильнее сжала кулаки и задрала подбородок выше, с вызовом глядя в глаза наставницы Неорин. «Я поддержала твое слово, сестра. Не откажи и ты мне в любезности». Крошечный ольков, таящийся в одной из стен пещеры, скрывал в своем чреве две тени, одна из которых едва колыхалась, словно огонек свечи. Нериса стояла смирно, не смея и не желая лишний раз шевелиться. Взгляд Нерин был прикован к ней. «Почему твое платье грязное?» Старейшина неторопливо обошла Нерису, откидывая с ее спины тяжелую косу. «Инова вся перепачкана. Во что вы опять ввязались?» Нериса не торопилась с ответом. Нерин всегда подбиралась к истине извилистым путем, усыпляя внимание, заранее зная, о чем пойдет разговор, Нериса ещё больше старалась помалкивать, надеясь не вызвать гнев наставницы. Она росла под руководством Ниарин целых 11 лет и за эти годы научилась не только читать и писать, но также отлично анализировать поступки людей, в том числе своих наставников. И когда Ниарин заходит настолько издалека, её лучше не злить. Что именно задумала ведьма огня? И не превратит ли одним своим словом в горстку пепла? Нериса поджала губы и выше задрала подбородок. Этому её тоже однажды научила Ниарин. Никогда не опускать глаза, никогда не склонять голову, показывая свою слабость. В каком-то смысле гордыню в ней пробудило огненная ведьма. Ниарин остановилась. Чувствуя на себе строгий взгляд, Нериса инстинктивно расправила плечи. Внимание наставница выводила из себя. Уж лучше бы не Арин, как на тренировках, бросала крошечные искры огня, что хоть и кусали, оставляя небольшие ожоги, но не приносили вреда. Я ждала, что ты попросишь отпустить тебя в этот поход, проговорила наконец Ниарин, и теперь Нериса не выдержала и повернулась к ней, хмуря брови. Вскинув ладонь, старейшина продолжила: А 11 лет назад Сэлма и Кардет были отправлены на Малый Гринфорд с поручением При упоминании имен родителей в груди больно кольнула, но на лице Нерисы не дрогнул ни один мускул. Замирающим сердцем она слушала Ниарин, только и дожидаясь момента, когда старейшина даст ей слово. Но они бесследно исчезли. Старшая ведьма замолчала, напряженно осматривая огненную искру одной из стен. Их взяли под арест стражи короля. Осторожно напомнила Нериса, начиная чувствовать неуверенность. Почему она говорит об этом не Арин, а не наоборот, как 11 лет назад? Быть может, той восьмилетней Нерисе было проще поверить в арест, чем во что-то более сложное? Если так, то к чему были все эти игры сейчас? Нериса начинала испытывать смутные сомнения. В ней проснулось острое желание узнать всю правду. «Не Арин», — начала она издалека в манере наставницы, но старейшина вскинула руку, приказывая замолчать и Нериса была вынуждена подчиниться. «Сейчас не об этом. Почему важно, чтобы ты отправилась на Гринфорд? Я думаю, ты сможешь почувствовать колдовской след матери и отца, как их дочь. Кровь от крови. Но ты сказала, что их взяли стражи короля? Всем известно, что задержанные проходят процедуру чтения, и уж нам ли не знать, что делается с опознанными ведьмами?» Нериса устала от уверток наставницы и начала закипать. Неорин отвернулась и уперла руки в бока, рассматривая альков. «Галин сказала, что ты вполне готова, но я не вижу в тебе контроля». От размеренной речи Неорин не осталось и следа. Теперь она почти кричала, и Нериса инстинктивно вытянулась и сжала челюсти. «Ты не слушаешь!» Она вновь повернулась лицом, и одного ее взгляда хватило, чтобы захотеть провалиться сквозь землю. Нериса покорно замолчала, выдержав тяжёлый взгляд неарин Глубоко вздохнув, старейшина продолжила. «Твои родители действительно пропали на Гринфорде. Но при каких обстоятельствах, я не знаю. Никто не знает. И нам кажется, что король вообще не имеет никакого отношения к их исчезновению». Нериса почувствовала тяжесть в груди. Все эти годы она училась заглушать боль, мириться с правдой. Во всех своих бедах она винила короля, знала врага в лицо, а сейчас... Неорин полоснула раскаленным ножом по едва затянувшейся ране. Страх и гнев выплеснулись горячим потоком, оставляя за собой лишь обиду, непонимание и вопросы. Почему Неорин не говорила об этом раньше? Чего ждала? Неужели приближающегося проклятия, этого момента? Какую игру вели старейшины? и какое место в ней было отведено ведьмам и королям. «Мои родители могут быть живы?» Вместо оскорбления и и обвинений в обмане Нериса задала главный вопрос. «Нет. Прошло слишком много лет. Если бы они были живы, дали бы знать о себе», — прямо ответила Ниарин. «Но ведьмы бесследно не исчезают. Я сомневаюсь, что твои родители попались к королю. Селма и Кардет были опытными лазутчиками. Так просто их не возьмёшь. Их остановило нечто иное. И если их духи ещё бродят на землях Гринфорда, ты это почувствуешь». В ушах стучала кровь. Нериса упала бы, не будь обучена твёрдо стоять на ногах. Только теперь в голову закралась вполне закономерная мысль, от которой кровь в жилах заледенела. «По какому именно поручению мои родители были отправлены на Гринфорд?» — прошептала она. Неорин подняла глаза. В горящем взгляде наставницы не было ни должного сочувствия, ни ободряющего проблеска. Только предупреждение. «Как ты думаешь, почему руины Старого Света были руинами? Почему остров, ныне именуемый Гринфордом, был мёртв и необитаем?» Нериса отрицательно замотала головой, стараясь отогнать мысли одну хуже другой. «Мы даже представить не можем, что было умерщвлено на этой земле задолго до нас, до Атханы» что за силы были погребены под руинами, на которых ныне стоит королевство.